То, что вы услышите, может повергнуть вас в шок. Будьте осторожнее. Они повсюду. Не открывайте им двери. Подписывайтесь на мой канал Джонни Тревольта. Страшные, леденящие душу истории от меня и других авторов. Поддайся страху. Ссылка в описании. Приложение к делу от 7 ноября 2021 года совершенно секретно. Я пишу в отчаянии и в замешательстве. Мысли путаются, вся картина событий никак не укладывается в голове. Происходит что-то ужасное, и весь изложенный далее рассказ – это моя попытка разложить все по полочкам и успокоиться. Если кто-то наткнулся на эти записи случайно, то прошу вас не оставаться в стороне и помочь мне советом. Определимся сразу. Я не считаю себя виновным в случившемся с пашкой. Единственное, в чем меня можно обоснованно обвинить, так это в том, что я все еще дышу и дрожащими пальцами стучу по клавишам. Ближе к делу. На девятом этаже моего дома находится лестница на чердак. И сколько я себя помню, все обзывали ее железякой. Она представляет собой своеобразную пародию на обычные подъездные ступени, только по размеру она в половину меньше и сделана не из бетона, а из сваренной арматуры. Железяка имеет один пролет и у т а к а е т с я в железный люк, ведущий в небольшую будку с проводами на крыше. Об этой будке еще в моем детстве ходили неприятные и жуткие слухи. Какие-то пацаны слышали, как оттуда доносится тихий смех, а уже в подростковом возрасте я услышал историю, как бабка с девятого этажа видела два светящихся глаза в темноте на железяке. Однако все эти пугалки всерьез никто не воспринимал, а мои дедушка с бабушкой от которых я и унаследовал свою квартиру на восьмом этаже вообще о подобных тайных железяке никогда я не с л ы ш а л и впрочем с тех пор никакого дела до железяки мне не было до одного момента, а именно до новоселья моего однокурсника Паша Привалов никогда не отличался мужественностью, я бы его даже назвал нытиком и трусом, весьма гаденьким и противным. Но говорить ему это в лицо я не хотел. Не знаю, то ли от страха, то ли из з а уважения. Но ко мне он всегда относился хорошо. Воспитывался Пашка мамой и бабушкой. Видимо, поэтому он имел странный и весьма нездоровый интерес к пожилым женщинам. Да он и сам по манерам иногда походил на недовольную бабку. В институте нас почти ничего не связывало. Разве что редкий обмен домашним заданием, но все изменилось, когда Пашкины родственники прикупили ему квартиру на девятом этаже в моем подъезде. К нашему соседству я отнесся совершенно равнодушно. Пашка же посчитал это невероятным совпадением и не применил поделиться этим фактом с половиной нашей группы, той половиной, что еще могла переваривать Пашкины р о с к о з н и С тех пор обращаться ко мне он стал не иначе, как сосед. Часто звал в гости, хвастался своей коллекцией виниловых пластинок и раритетным проигрывателем э л е к т р о н и к а Приглашения были частые, а желание навещать его унылую по атмосфере квартирку оставалось у меня все меньше и меньше. Тогда-то я и бросил ему что-то шутливое, о тайне з л о в е щ е й железяки. Мне на руку сработал и другой фактор. На неделе в подъезде установили новое освещение с современными датчиками, которые включались с громким щелчком и работали, пока улавливали какое-либо движение. Но срабатывали они весьма странно. Человека, идущего вниз, датчик улавливал без проблем, и матовый плафон вспыхивал, когда объект находился еще на пролете между этажами. Однако, если идти снизу, то заветный свет озарял этаж только тогда, когда человек достигал лестничной клетки. Понимаешь, Пашка? – говорил я, улыбаясь. Не хочу я в темноту шагать, да и тем более у тебя там железяка это. Жутко мне от нее. Может быть, травма какая детская. Но Пашка воспринял мои слова серьезно. Несколько дней мы не виделись. А затем началось то, что без преувеличения сломало мою жизнь. Уже сейчас я понимаю, что первые звоночки его помешательства были м н о й пропущены. Во-первых, он перестал приходить к первой паре. Во-вторых, не было слышно мелодичных завываний звезд эстрады, которые Пашка каждый вечер слушал на своей электронике. Ну и контрольной точкой за рождение всего этого безумия стала наша неожиданная встреча. Это был конец октября, выходные перед нерабочей по официальной версии неделей. За два дня я хотел разделаться со всеми накопившимися заданиями и на целых семь дней выбросить надоевший институт из головы. Погода стояла теплая, а коммунальщики расщедрились на отопление и топили так. Будто пытались растопить себе кусочек вечной мерзлоты, спасаясь от сводящей с ума духоты, я раскрыл окно в комнате и, как будто н о в о р о ж д е н н ы й с упоением глотнул свежего воздуха, в ы с у н у в ш и с ь по пояс на улицу. Уши слегка заложило, и я не сразу услышал, как тоненький голос, срывающийся на хрип, читает неизвестную мне молитву. Сомнений не было, молился Пашка. Я оперся на подоконник, вытянул голову вперед и посмотрел наверх. Из пашкиного окна то и дело показывался уголок небольшой книжки в твердом коричневом переплете. Видимо, это был какой-то молитвенник. Я окликнул соседа. Уголок книжки замер, а затем и вовсе исчез за белой пластиковой рамой. На смену ему Пришло жуткое и бледное, как лишенное крови, лицо моего соседа. От увиденного я слегка дернулся. В груди коротким импульсом, как мимолетным порывом изжоги, скользнул страх. Пашка поднялся во весь рост, вытащил из окна книгу и продемонстрировал мне. Тогда я увидел, что его руки дрожат. Он не мог мне толком объяснить, чего испугался. Тогда я закрыл окно и побежал к нему. Пашка приоткрыл дверь на цепочке и выглянул в щель. Он внимательно меня рассматривал, как разглядывают в безликой толпе знакомое лицо, пытаясь понять, действительно ли перед тобой тот самый человек. Это ты? Тихо спросил он, и бледные его губы затряслись, а по впалым, будто на п у д р е н н ы м щекам. Побежали слезы. А кто еще? Поморщился я. Сосед помедлил пару секунд, прикрыл дверь и снял цепочку. Как только я оказался внутри, Пашка поспешил закрыть дверь на щеколду изнутри, но я ему помешал и предложил лучше спуститься ко мне выпечаю. Сосед согласился. Во время нашего спуска Пашка украдкой поглядывал на лестницу, ведущую на крышу. И в его взгляде читалась паника. Так испуганные дети, оставшиеся одни дома, заглядывают за угол в темную комнату, в которой пару минут назад что-то упало или громко прошуршало. Дома я налил ему горячего ч а ю дал три желтенькие таблетки в а л е р ь я н к и и не требовал никаких объяснений, пока окончательно не убедился, что мой сосед пришел в себя и успокоился. Пашка начал разговор первым. Побудь со мной ночью, говорит он. Меня хотят убить. Я с недоверием поморщился. Тогда сосед мне рассказал, что привело его к такому отчаянию. Мои шутки о железяке его поразили, посадили в нем жгучий интерес. Исследование тайны стало вопросом времени. И вот несколько дней назад у нас в доме сломался лифт. Пашка тогда задержался в институте, потом заскочил в магазин и вернулся домой уже по темноте. Можно только представить, какие эмоциональные перегрузки испытал на себе пугливый студент, преодолев все девять этажей. Подъем стал для него э к с т р и м о м адреналин ударил в голову. И оказавшись у себя на лесничной клетке, он уже не сомневался, что готов вступить на железяку. Добравшись до железного люка, Пашка уже совсем потерял страх. Ему не составило труда поднять крышку и просунуть голову в дыру. Тогда по подъезду эхом пронесся вопль ужаса. Пашка не мог объяснить, что он там увидел. разводя руками и будто выдавливая из себя слова, он говорил мне: там было как будто красное, ну и черное. После пережитого ужаса Пашка помчался домой, заперся и в слезах прижался спиной к двери и стал прислушиваться. Я уже говорил, что датчики движения срабатывали с громким щелчком. Именно этот щелчок и услышал Пашка, сидя под дверью. Парень дернулся, но тут же успокоил себя. Это погас свет после того, как я заскочил в квартиру. Но тут же, точно вонзающуюся под ногу т е г л а страх болезненно к о л ь н у л парня вторым услышанным щелчком. Пашка подпрыгнул к глазку и замер. Кромешная темнота глядела на него с той стороны. В недоумении он попятился назад и увидел тоненький лучик света, пробивающийся в квартиру через крохотную щель около замка. Кто-то, стоящий с той стороны, догадался о любопытном наблюдателе и закрыл ему глазок. Заскулив от ужаса, Пашка рухнул в обморок. Следующие пару дней все было тихо. Мой сосед даже по собственной глупости списал все увиденное на сон. Но ужас повторился. Ночью Пашке заколотили в дверь со страшной силой. Он поначалу забился в угол дивана, боясь даже опустить ноги на пол, но потом пересилил себя и добрался до глазка. На залитой тусклым светом м л е с н и ч н о й клетке. стояла его мать. только лицо у нее было желтое и з р а н е н е черными полосами морщин, не моргая и не шевели ртом, она издавала звуки, больше похожие на дышку туберкулезного больного. Пашка обомлел. он стоял неподвижно. Рассматривал налитые кровью и пораженные катарактой глаза неведомого существа, похожего на его родную мать. С ужасом смотрел на рот, полный острых желтых зубов, за которыми не виднелось ничего, кроме черного зева. И вдруг жуткий рот расплылся в улыбке. Тварь точно разучив человеческий язык. проговорила низким дребезжящим басом. Смотрит. На Пашку, будто высыпали ведро с о л ь д о м Он отпрыгнул от глазка, схватил с полки молитвенник и заперся на балконе, где провел остаток ночи и все утро. На этом его рассказ закончился. Пашка умолк, а я и не знал, что ответить. Разве можно было отнестись скептически к рассказам человека, чьи руки вновь затряслись даже после трех таблеток в а л е р ь я н к и Когда Пашка говорил, глаза его были стеклянными, но когда в комнате воцарилась тишина, он посмотрел на меня так жалостливо, что мне и самому сделалось грустно и дурно. Помоги, переночуй у меня, шепотом попросил он. Подбородок Пашки трясти, и было слышно, как стучали в ужасе его зубы. Если и правда кто-то ходит, то я к матери уеду, а если чудится, он прерывисто вздохнул, отводя глаза, то в дурку поеду. Я, понятное дело, согласился. До вечера он пробыл у меня, отсыпался после бессонной ночи. Пока я занимался уборкой и прочей домашней рутиной, вечером, когда было еще не совсем темно, мы поднялись к нему, заперлись и расстелились по местам. Я сидел на неудобном табурете рядом со входной дверью, как заправский сторож, и ждал необычных звуков. Пашка находился в комнате и, чтобы отвлечься, возился со своей коллекцией пластинок. Признаться, я не до конца осознавал нависшую над нами опасность, и в ту ночь не ждал ничего мистического и сверхъестественного. И уж тем более я не мог представить, что после всего произошедшего обнаружу у себя на макушке несколько седых волосков. До трех ночи все было тихо, затем раздался чуть слышный металлический лязг. И почти одновременно с ним звонко щелкнул датчик. Пашка замер посреди комнаты, искривив рот от испуга, посмотрел на меня. Стало не по себе. Пока я поднимался с табурета и приближался к глазку, в двери несколько раз постучали. После каждого стука Пашка, как израненный солдат, протяжно завывал. Я с опаской посмотрел в глазок, горло подкатил ком, от увиденного мне стало совсем дурно, скулы свело судорогой, живот скрутил сильный спазм. С той стороны мне в глаза смотрела женщина, она качалась из стороны в сторону, как метроном. На ее пожелтевшем лице застыла жуткая улыбка. И два ряда подозрительно острых желтых зубов даже не дрогнули, когда бабка произнесла свою первую фразу. А Паша дома? Мысли путались в глазах Ребила, голова стала чугунной. Я конкретно струхнул, отпрянул от глазка и присел на корточки, точно боясь, что сейчас тварь, принявшая облик пашкиной бабки, Проткнет острым когтем хрупкий глазок и подсечет меня, словно рыбу. Паша, тянуло звонким голосом н о ч н а я гостья. Посмотри на меня. Мой сосед рухнул на колени, схватился за голову и громко на взрыв заплакал. Меня же мутило. А от каждого нового удара в дверь внутри все замирало, точно стучали по моей груди. Паша! Взвопила тварь и влупила по двери так, что-то та задрбежжало. Ты все видел, Паша? Я в люке, Паша, посмотри. Пашка не отвечал. Он лежал посреди комнаты, свернувшись в калачек. И я не уверен, что он вообще был тогда в сознании. Все это безумие длилось недолго. Спустя еще несколько ударов все стихло, но в квартиру пробрался приторный трупный смрад, каким обычно веет от разложившихся тушек р а з о р а н н ы х кошками птиц. От ужасного запаха меня вырвало, и с орвотой, видимо, вышел весь страх. Ибо после этого я спокойно поднялся на ноги, добрался до дивана и проспал до утра. Описывать дальнейшие события мне до безумия стыдно. Утром, убедившись, что Пашка дышит, я не стал его будить и покинул квартиру. Весь день прошел в мутной прострации и тревоге. Голову занимала навязчивая идея подняться по железяке и заглянуть, что скрывается за люком, но я изо всех сил ей противился. После обеда мои силы окончательно истощились. Я заперся в комнате и высадил без закуси целую бутылку водки, от чего вскоре уснул и проснулся лишь ранним утром следующего дня. Из квартиры сверху доносились отголоски песен. Тогда в похмельном беспамятстве я думал, что Пашка заглушает страх прослушиванием пластинок на своей электронике. Днем я наведался к нему, но не открыл его нигде не было. Он впервые за долгое время не пришел на пары. Через пару дней нас перевели на дистанционку, но и на онлайн занятиях Пашка не появлялся. К пятнице в город приехали его мать с бабкой. Долго и со слезами на глазах выпытывали у меня, где их кровиночка, а я не знал, что ответить. В тот же день прибыл наряд полиции. Квартиру по просьбе бабки опечатали. Меня допросили и даже убедили съездить в отделение. Сами родственницы отправились домой куда-то в область. А полицейским строго наказали взять странного соседа под стражу и не выпускать, пока не найдется тело Пашки. Когда заплаканная бабка сказала тело, меня пробрала дрожь. Я будто и сам поверил, что моего однокурсника больше действительно нет в живых. Однако, проводив женщин, уставший следователь попросил меня расписаться в протоколе. И без лишних вопросов отпустил. А вчера, в субботу, уже готовясь к о с н у я вдруг услышал знакомое мелодичное завывание пашкиного проигрывателя электроника. Сначала подумал, что п о ч у д и л о с ь но потом явственно различил слова знакомой песни Александра Буйнова. В голову током ударил а радость, я едва ли смог устоять на ногах. Выступление. Я бросился в коридору, лишь бы побыстрее увидеть своими глазами целого и невредимого Пашку. В тот момент, когда я уже открывал дверь своей квартиры, на этаже с грохотом открылись двери лифта, зажегся свет и из кабины вышла небольшая подпитая компания из четырех человек. В э й ф о р и и я поздоровался с ними и едва ли не в п р и прыжку. Помчался вверх по лестнице, но тут же радость омрачилась кровавой пеленой на глазах. За душу схватилась гнилая, смердящая лапа ужасного осознания. Добравшись до пролета между этажами, я увидел, что на девятом горит свет. Спина похолодела. В миг продрогший, я о п е р с я рукой о стену и стал неуверенно подниматься. не сводя взгляда, с медленно п о я в л я ю щ е й с я из з а угла двери. Самые ужасные предположения оказались справедливы. Квартира все еще была о п е ч а т а н а Я стоял недвижимо, сверлил взглядом двери. Звонкие голоса веселой компании превратились в протяжный писк. Уши заложила, как перед обмороком, и тут же контрольным выстрелом. Прогремел металлический лязг за моей спиной. Осознание ударило в голову. Все это была одна большая ловушка. Ребята! Вопил я, срывая голос. Ребята, быстрее сюда! Голоса п р и т и х л и л и и на лестнице затопали их нетрезвые обладатели. В ту же секунду люк снова лязгнул. Держу пари, что та компания до сих пор вспоминает меня, едва дышащего от пережитого испуга и сбегающего вниз по лестнице к себе в квартиру. Счастливая случайность или благородная помощь высших сил приковала мой взгляд во время подъема и не дала взглянуть на то, что притаилась на железной лестнице в ожидании одинокой жертвы. Прибежавший на знакомые звуки музыки до сих пор не уверен, спасло ли меня присутствие веселого квартета на моем этаже, если бы беглый взгляд случайно скользнул чуть левее. Я не сразу понял простую истину, покончив с п а ш к о й нечто из люка принялось за следующего свидетеля. Во время моего побега. Тварь, видимо, вычислила квартиру, в которой я живу. Стуки начались раньше, чем у Пашки. В пол первого ночи моя дверь едва ли не ходила ходуном от ритмичных ударов. Я подкрался к двери. Кто там? спрашиваю я. Тишина. Смотреть в глазок было до дурения страшно. Я спросил еще раз: Кто там? Сейчас Ментов вызову. Помоги, переночуй у меня. Прохрипел кто-то с той стороны. Да, я совершил ужасную ошибку, заговорив с потусторонним гостем. Тело обдало холодом. Во мне тогда наверняка лопнул какой-нибудь капилляр. Как ужаленный я дернулся и отшатнулся от двери. Пойдем быстрее. Я боюсь, там надо в люки посмотреть. Незатыкался голос, силы меня покидали, я не мог ровно стоять на ногах, а глазок манил к себе, молил заглянуть в него, и я не смел противиться. Тогда-то я и увидел улыбающееся лицо Пашки, мирно п о к о я щ ш е е с я на о т к у ш е н н о й голове. Тварь, выглядящая точь в точь как моя покойная бабка, держала Пашкину голову за волосы в своих острых желтых зубах. В глазах все плыло, а тварь тем временем подняла бесформенную черную руку, похожую на смесь щупальца и паучьи лапки, и закрыла мне глазок. В ч у в с т в о меня привел очередной удар в двери. И я с ужасом осознал, что моя рука лежит на дверном замке уже повёрнутом на один оборот из двух допустимых. Прокричав что-то невразумительное, я вновь закрыл его, схватился руками за голову и побежал в ванную, где заперся, умылся и несколько минут просидел без движения. Страшные стуки не прекращались до самого утра, и я никак не могу понять. Почему другие соседи не слышат его? Может быть, оно воздействует только на конкретную квартиру, доводит до ручки несчастную жертву и заставляет ее открыть дверь? Сейчас я по-прежнему сижу в своей квартире на восьмом этаже. Входная железная дверь надежно заперта на все обороты. Окна также закрыты и занавешены, отчего во всех комнатах, прогретых отоплением, очень жарко и душно. В этой панельной бане мои мысли постоянно путаются, я сижу за столом и пишу все это совершенно мокрый, как после душа. Ноги противно липнут к кожаному креслу, руки соскальзывают с клавиш. А от моей одежды невыносимо с м е р д и т Но я не смею даже встать с места и пойти умыться, пока не закончу свой рассказ. Я чувствую огромную ответственность, возложенную на мои плечи, и мне будет огромной радостью, если этот рассказ дойдет до кого-нибудь. Не буду скрывать, я боюсь за себя, боюсь последовать за пашкой. Проклинаю себя за то, что бросил его, но прекрасно понимаю, что не смог бы поступить иначе. И нет, я не стану геройствовать и не полезу на крышу даже днем. Я не хочу в этом разбираться, не хочу ничего и никого видеть. Страх душит меня колючей удавкой, виски болезненно пульсируют. Все это... Похоже на з а ц и к л е н н ы й кошмар, сводящую с ума карусель ужаса, не прекращающийся мерзкий фильм. Несколько минут назад я слышал Пашкин голос из-за двери. Он звал меня, кричал. Я видел, я видел, смотри. А на часах уже двенадцать дня. И через шторы в комнату давно пробивается яркий дневной свет. И я пересиливаю себя, поднимаюсь с места, на цыпочках дохожу до двери и смотрю в глазок. Но там постоянно темно. Оно до сих пор там. Оно не уходит. На этом рукопись обрывается.